молодость первая молодость моя моя чужая молодость мой сапожок непарный воспаленные глаза сужая так листок срывают календарный ничего из всей твоей добычи не взяла задумчивая муза молодость моя Назад не кличу, ты была мне ношей и обузой. Ты в ночи начесывала гребнем, Ты в ночи оттачивала стрелы, Щедростью твоей довязь, как щебнем, За чужие я грехи терпела. Скипетр тебе вернув до сроку, Что уже душе доявств и брашна. Молодость моя, Моя морока, молодость, мой лоскуток кумашный. 18 ноября 1921 года.